не пренебрегая моим самолюбием, весьма чувствительным к тому, чтобы басня о поисках, результат которых она будто бы просила меня сообщить ей, не была разоблачена, велела Франсуазе передать мне. Ответа нет. Впоследствии мне часто приходилось слышать, как швейцары шикарных гостиниц или лакеи увеселительных заведений передавали эти слова какой-нибудь бедной девушке которая изумлялась. Как он ничего не сказал, но ведь это невозможно. Вы же передали моё письмо. Ну хорошо, я подожду ещё. И подобно тому, как она неизменно уверяет, что ей вовсе не нужен добавочный газовый рожок, который швейцар хочет зажечь для неё, и остаётся ждать, слыша только, как изредка обмениваются между собою замечаниями о погоде швейцар и лакей, и как швейцар, видя приближение назначенного часа, вдруг посылает лакея освежить во льду напиток одного из постояльцев. Отклонив предложение Франсуазы приготовить мне настойку или остаться подле меня, я позволил ей возвратиться в буфетную, лег в постель и закрыл глаза, стараясь не слышать голосов моих родных, пивших кофе в саду. Но через несколько секунд я почувствовал, что послав маме мою записку и настолько приблизившись к ней под страхом рассердить её, что казалось, меня уже касается дуновение момента, когда она вновь появится передо мной. Я этим отрезал себе возможность заснуть, не увидев её. И биение моего сердца с каждой минутой становились всё более мучительными. так как я только увеличивал свое возбуждение тем, что стал убеждать себя успокоиться и подчиниться своей жестокой судьбе. Вдруг тоска моя пропала, блаженство наполнило меня, как это бывает, когда начинается действие сильного лекарства, унимающего боль. Я принял решение оставить все попытки заснуть, не повидавшись с мамой. решил поцеловать её во что бы то ни стало в тот момент, когда она будет подниматься в свою спальню, хотя бы этот поцелуй стоил мне продолжительной ссоры с ней впоследствии. Покой, наступивший по окончании моих мучений, а также моё ожидание, моя жажда опасности и страх перед нею привели меня в состояние необыкновенно радостного возбуждения. Я бесшумно открыл окно и сел на кровати, почти не двигаясь, из боязни, как бы меня не услышали внизу. На дворе предметы, казалось, тоже застыли в немом внимании, чтобы не тревожить лунного света, который, удваивая и отодвигая каждый из них, протянутый перед них тенью, более плотный и вещественный, чем сам предмет, сделал пейзаж тоньше, И в то же время вытянул его подобно развёрнутому чертежу, сложенному раньше в виде гармоники. То, что ощущало потребность в движении, например, листва каштана шевелилась. Но мелкий её трепет, охватывавший её всю целиком и выполненный вплоть до нижнейших нюансов с безупречным изяществом, не распространялся на окружающее, не смешивался с ним. оставался ограниченным в пространстве. На фоне этой тишины, которая ничего не поглощала в себя, самые отдалённые шумы, те, вероятно, что исходили из садов, расположенных на другом конце города, воспринимались во всех своих деталях с такой законченностью, что казалось этим эффектом дальности, они обязаны только своему пианиссимо, подобно тем мотивам под сурдинку так хорошо исполняемым оркестром консерватории, которые, несмотря на то, что для слушателей не пропадает ни одна их нота, кажутся иногда доносящимися откуда-то издалека. И при восприятии которых все старые абоненты, а также сёстры моей бабушки, когда асван уступал им свои места, напрягали слух, как если бы они слышали отдалённое движение марширующей колонны. ещё не повернувший на улицу Тревис. Я знал, что поступок, на который я решался, мог повлечь для меня со стороны моих родителей самые тяжёлые последствия, гораздо более тяжёлые, чем мог бы предположить человек посторонний. Последствия, которые с его точки зрения могла повлечь за собой только какая-нибудь действительно позорная провинность. Но в системе моего воспитания Лестница провинности была не такова, как в системе воспитания других детей. И меня приучили помещать наверху её, вероятно, потому что от них меня необходимо было наиболее заботливо оберегать поступки, которые, как это в настоящее время ясно для меня, мы совершаем, уступая какому-нибудь нервному импульсу. Но в те времена слово это не произносилось передо мной. Этот источник не назывался, так как у меня могло бы сложиться мнение, что мне простительно поддаваться такого рода нервным побуждениям или даже, может быть, невозможно им противостоять. Я однако легко узнавал эти проступки по предварявшему их тоскливому состоянию и по суровости следовавшего за нами наказания. И я знал, что совершаемая мной провинность была того же рода, что и те, за которые я получал суровую кару, хотя бесконечно более серьёзная. Если я выйду навстречу моей матери в момент, когда она будет подниматься в свою спальню, она увидит, что я встал с постели, чтобы ещё раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня не оставят больше в доме. Меня завтра же отправят в колледж. В этом я не сомневался. Ну что ж, если бы даже я должен был выброситься из окна 5 минут спустя, это меня бы не остановило. Теперь у меня было одно лишь желание увидеть маму, сказать ей спокойной ночи. Я зашёл слишком далеко на пути, ведущем к осуществлению этого желания и не мог бы уже повернуть назад.